Взлетел. к о н т е й н е р а в о з Рожей Городи шел на Бенвениду и дотащил нас напарником до места, ухватив за ноздрю. Мы легли на одиночные маршруты патрулирования. Все строго по плану. Также, согласно плану, я вышел на дальнюю орбиту нашего эмпориумового планетоида и сбросил б а к и н ф а р с а р доложился, что груз вышел штатно и уже активирован. Бодрость и четкость налицо. Я работал, и ничему не удивлялся, так как ретрансляторы в АД-13 бьются регулярно. Астероидные скопления, как-никак, со всеми радостями в виде блуждающих метеоритов, полевых потоков и прочее-прочее. А уж я на истребителей всякой ерундой занимался, помимо выполнения прямых обязанностей. Такой у нас контракт. Тем более, что на Бенвениде было на что подивиться, кроме моего спутника. Там собирался караван. Барсер путался в сигнатурах, столько там собралось флугеров. Плюс невиданная невиданность. На космодроме стоял под загрузкой контейнеровоз. Тот самый Рожегороди. В кои-то веки начальство посчитало выгодным гонять в такую даль полноценный звездолет, хоть и небольшой, вместо вереницы а н д р о м е д д да о Кассиопей несчастный. Мне стало любопытно, и я вызвал напарника. «Мадрид, Румянцев на связи. Как слышишь?» «Слышу чисто. А что это за притча тут, не в курсе? За каким таким бесом сюда контейнеровоз притащился? Базу эвакуировать?» «Э-э, да ты еще не слышал!» «Мадрид моего юмора не заметил или проигнорировал. По всей станции судачат, что нашли новую жилу и м п о р и у м а якобы колоссальной насыщенности». Ну и намолотили его столько, что андромедами вывозить заманаешься. О как! А ты откуда знаешь? Да все знают. Смена работяг на Кастель-Рохас с Бенвениды прилетела. Всем рты не зашьешь. в О, бардак, а, скажи. Да уж, бардак был знатный. И караван был знатный. Рожегороде шесть, нет, восемь андромед, п р и с т ы к о в а н ы к нему на внешние узлы. И э с к у р т н ы х флугеров около 20, Хагены, два Горыныча и канонерские Андромеды. Да еще мы с Мадридом неподалеку летали. Как-то это ненормально, решил я. Уж очень кусок богатый. к о н т е й н е р а в о з с импориумом потянет далеко за миллиард е р а Синдикат, правда, после того, как ему врезали по зубам в о д 13, больше не совался. Да и все остальные тоже. Один раз появилась пара вольных стрелков, решили в нахалку сыграть. Но их пошибали, не считается. Но миллиард т е р а будь я на месте пиратов, рискнул бы обязательно. И пираты рискнули. Пришел сигнал тревоги. Мы с напарником бросились помогать, да опоздали. А если бы не опоздали? Уверен, что скорее всего мы бы пополнили списки потерь. Тактический радар чуть с ума не сошел, столько налетело сволочей. Более восьмидесятков. Первую скрипку играли черные громы, а в эфире носились сплошные игни-санат пополам с матом и б о г о х у л ь с т в а м и Да, это был синдикат. Явился за реваншем и взял его по полной программе. Когда мы прибыли, абордажная партия уже была на борту Рожегороди. А вокруг кипела кровавая каша. Пираты гоняли эскорт, и одна за другой гасли зеленые метки на радаре. Наши еще сопротивлялись, но было ясно, что дело кислое. Верный долгу патруль ввязался в бой, но что могли изменить два флугера? Мадрид погиб почти сразу, поймав в к а к п и т лазерный импульс, имеющий кинетический эквивалент 20-килограммовой стальной наковальни, летящий со скоростью 10 км в секунду. Смерть неотвратимая, некрасивая, но зато мгновенная. Меня спасло мастерство лучшего пилота СВКА и несокрушимая броня удачи. И все равно Порсер не успевал констатировать урон. Осколочное поражение станции защиты хвоста. Поражение плоскости лазером. Осколочное поражение днищевой части центроплана. И, наконец, попадание в кокпит, разгерметизация кабины. Я же завалил одного аспида из лазерной пушки «Стилет». Еще один вышел из боя, поврежденный осколками мартеля. На этом успехи кончились. Более того, начались куда худшие неприятности. Мы бились почти час, а я думал, что все одно отлетался, потому как на т ь е р о в у э г а своим ходом не вернуться. в и д ь роже захвачен, ну или почти захвачен, а паром сейчас наверняка чешет полным ходом отсюда подальше. И когда я уже примерялся, как бы этак поаккуратнее разбиться об инвениду, чтобы меня не добили на снижении торможений, и в то же время, чтобы основную часть энергии удара поглотила бронекапсула кокпита, купна с амортизацией пилотского ложемента. То есть, в общем-то, готовился к самоубийству. Со станции прибыло подкрепление. 20 Хагена. Все, что успели поднять в небо и доставить паромным рейсом через Х-матрицу. Навигаторы парома, надо сказать, сильно рисковали, ведь материализация произошла непосредственно в поясе астероидов. Навигаторы сильно рисковали, а командование что-то сильно не додумало. Подкрепление с Троем вошло в контакт, не учтя, что пираты имеют обыкновение прятать резерв в засаде среди астероидов. Так и вышло. Когда Хэггены пустили первые ракеты, в тыл им на выгодных ракурсах вывалились еще две дюжины истребителей. Я расслышал позывные Чарли Небраски и понял, что Иремия Блад спустил с цепи свою гвардию. Нам пришлось туго, невероятно туго. Это был, пожалуй, самый трудный бой в моей карьере после н о т а р с к о г о инцидента. И уж точно самый длинный. Пираты нейтрализовали экипаж звездолета, и р о ж е г о Роди растворился в и к м а т р и ц е С него ушли все Андромеды, но только в том мало радости. Пираты имели все шансы переловить их, пока мы отступали к п а р о м А мы улепетывали, еще бы. Все пилоты с регулярной военной выучкой прикрывали отход. Это было нелегко, но мы все равно разворачивались и бросались в бой раз за разом. Оба старших офицера были убиты, и командование принял Камача Сантуш, который и организовал ретираду, фонтанируя русским матом, испанскими богохульствами и лазерными импульсами. Ракеты у всех кончились. Все-таки мы разорвали контакт и ушли к парому. Пираты посчитали, что фактическая добыча у них в руках. А продолжение мести не стоит потерь. Не знаю, сколько мы завалили аспидов, но наши потери были жутки. Из моих знакомых выжили трое. Опытнейший Сантуш, да два северных американца. Дан Кантес и его товарищ р и к с а с Ро м а с к а р Если посчитать меня, вашего неумелого повествователя, выйдет четверо. Всего мы недосчитались 18 и с т р е б и т е л е й обоих канонерок и четырехандромет с э м п о р и м о в о й рудой. И самое страшное для концерна потеря, груженный под завязку транспорт. Личное дело одного пилота закрывала чрезвычайно редкая для истребителя пометка «Мертв по прибытии». Не ведаю, как, но паром принял машину с холодным грузом на борту. Видно, автопилот сработал как надо. На станции царил невероятный к о в а р д а к Еще бы! Таких потерь концерн не помнил за всю историю космических потасовок с пиратами. Хотя бывало всякое. Такого только не бывало. На палубу приземлились измученные флугеры. А измученные пилоты стали выбираться из кокпитов. Кто-то орал о созыве чрезвычайной комиссии, кто-то требовал вызвать флот объединенных наций, кто-то требовал еще чего-то такого же запоздалого или глупого. А может быть, оно казалось глупым, ведь на станцию вернулась машина, а значительная часть сознания все еще дралась не на жизнь, а на смерть среди астероидов АД-13. от номер 13 д а Я стоял на палубе и почти плакал. Несчастному Хагену досталось крепко. Раны моего флугера болели, будто мои собственные. Ведь я воспринимал его как боевого друга, живое, одушевленное существо. И существо это, только что спасшая мне жизнь, невыразимо страдало. Почти начисто отсеченная правая плоскость. и з р у б л е н н ы е осколками вертикальное оперение. Рваные дыры в днище. Раскуроченная до неузнаваемости кормовая башня. Очередь попаданий кинетических боеприпасов в борту центроплана. Очередь обрывалась на фонаре кабины. Так вот что послужило причиной разгерметизации. Я ощутил запоздалый холодок, представив, как перед моим носом пролетает 30-мм и и л л е т р о в ы й снаряд. Ужас, что такое. Да, думалось мне, на борту со счастливым номером 151 теперь не погуляешь с р о ч н и и вообще ни с кем. Жалко было флугер, да слез жалко. Дай бог, если назначит капитальный ремонт, а не металлорезку и д о м е н н у ю печь. Но жалеть мне стоило себя. Прямо посреди траурной суеты на палубе, на глазах у товарищей, Андрей Румянцев, вы арестованы по обвинению в связях с незаконным вооруженным формированием синдикат р и к Прозвучал звенящий голос над самым ухом. Я обернулся. Сразу шесть фигур в черных комбинезонах Эрмандады. Распоряжается лейтенант. В чем дело, спросил я. Руки за спину. Не сопротивляться. Вы арестованы. В руках безопасника блеснули пальцевые наручники. По палубе расходились концентрические круги молчания. Народ оборачивался и смотрел внимательно. Честно, я не выдержал. Резко, без замаха, я всадил основание ладони в нос лейтенанту. Благо, забрало шлема было поднято. И сразу туда же с правой, кулаком, со всего корпуса. э р м а н д а д о в и ц рухнул, как подкошенный, брызгаясь кровью. А меня шарахнули шокером... И свет погас. Сквозь темноту я слышал крик к а м а ч а с а н т у ш а «Что вы творите, суки? Куда поволокли? Пустите меня!» И на меня рухнуло черное небо. Пришел в себя я там, где начался мой рассказ. В пыточном подвале 11 г о уровня. Или за стенки. Не знаю, как правильно говорить применительно к орбитальной станции. Но сути это не меняет. «Меня поприветствовал капитан де Вилья Майора. Очнулись сеньор румянцев. Да, я в вас не ошибся. Давно за вами наблюдал. Кружил, знаете ли, как к о р ш у к Но вы человек умный и опытный, судя по всему. Я никак не мог найти на вас зацепок. в с ё ждал, когда же вы сорветесь. И вот вы сорвались». «Рассаловал бы вас, будь я чуточку п о т е м п е р а м и т н е честное слово!» Он на секунду задумался, подняв глаза к подволоку. «А ведь я получу за вас премию и повышение по службе!» И начался допрос, который завел меня к церебральному инициатору, на ложным признанием и прочее, прочее. Оказалось, что дирекция не отдавала з а д а н и е на установку Бакена. — Вот, извольте видеть, — говорил Секуридат, — оригинал сообщения с дирекцией. — Ни слова о каком-то б а к и н е Насколько мне известно, все штатные спутники в районе Бенвениды функционируют штатно. Я проверял. б а к и н же оказался сюрпризом. У него в программе было нехитрое изменение, которое превратило заурядный ретранслятор в мощный спутник радиотехнической разведки. Именно по его данным пираты организовали засаду и сумели распланировать атаку на караван. «Проверьте мой коммуникатор. Сообщение с полетным заданием зафиксировано», — оправдывался я. «Уже, сеньор р Уменцев, уже?» — улыбался Секуридат. «Так и есть. У вас записан приказ с небольшими коррективами. Видимо, вы забрались в локальную сеть и изменили текст для прикрытия. А вам не приходит в голову, что кто-то мог сделать то же самое? Ну, разумеется, чтобы вас с к о м п р о м е т и р о в а т ь не иначе. Как говорит молодое поколение, подставить. Это, по крайней мере, логично, ведь сообщение получил не я один, а еще техники палубного звена, которые монтировали контейнер на Хагене. Их мы сейчас проверяем. Но мне представляется, что дело проще, чем вы рисуете, сеньор р у м е н ц е